под мухой. Сидя в такси по дороге в бар, Бейли постоянно теребит нижнюю губу и испуганно смотрит по сторонам. Я представляю, о чем она хочет и не решается спросить. Мне больно наблюдать за ее страданиями, и я принимаюсь искать в интернете информацию о Кэтрин, Кейт Смит, о Чарли Смите. Сгодится все, что угодно, лишь бы хоть немного утешить девочку. Увы. Смит слишком распространённая фамилия, как бы я ни пыталась сузить условия поиска. Техасский университет, Ораженко Остина, чемпионат по дебатам. Вариантов ужасно много, среди фото никак не найти ту Кэтрин, которая попалась нам в ежегоднике. И тут у меня появляется идея. Я добавляю в поисковую строку Андрея Рэйс и Чарли Смит. И наконец нахожу кое-что, что может нам помочь. О Чарли Смита Есть профиль в социальных сетях. В 2002 он закончил Техасский университет со степенью бакалавра по искусствоведению, затем получил магистерскую степень по архитектуре и прошёл стажировку по ландшафтной архитектуре в компании, расположенной в центре Остина. С тех пор данных о местах работы по специальности нет. С 2009 -го года он не обновлял свой статус, не размещал новых фото. А зато в профиле указано, что его жену зовут Андрея Рэйс. Вот он, говорит Бэйл и показывает на синюю дверь, обвитую лозами винограда. Маленькая золотая табличка под мухой едва видна. Барюттицы рядом с кофейней на противоположном углу 6-й Западной улицы. Мы выпрыгиваем из такси. Я расплачиваюсь с водителем и вижу на другом берегу озера наш отель. Внезапно Мне становится не по себе. И возникает острое желание вернуться в номер. Бэйли открывает теневую дверь, и тут происходит нечто необычайное. Я хватаю её за руку, поддавшись непонятно откуда взявшемуся материнскому инстинкту. "Что за фигня?" возмущается она. "Ты останешься здесь. Ни за что". Я судорожно размышляю, что ей сказать. Правда не годится. Вдруг мы войдём и увидим Кэтрин Смит. А вдруг твой отец забрал тебя у неё? А вдруг она попытается тебя отнять? Впрочем, вполне реально самое очевидное объяснение. Я не хочу, чтобы ты заходила внутрь, признаюсь я. Без тебя они будут отвечать на мои вопросы охотнее. Ханна, так не пойдёт. Ну ладно. Скажу как есть. Мы не знаем, чей это бар. Мы не знаем, кто эти люди, опасны они или нет. Похоже, твой отец забрал тебя отсюда. Он наверняка сделал это, чтобы тебя защитить. Внутри может быть именно опасный для тебя человек. Так что подожди снаружи, пока я все не проверю. Бейли молчит и смотрит на меня с несчастным видом. Я указываю на кофейню рядом. Там вроде бы тихо и почти нет посетителей. Обеденный наплыв миновал. Посиди. Съешь пирожные. Ладно. Да мне сейчас в горло ничего не полезет. Тогда выпей чашку кофе и поработай над списком профессора Кока, поищи через поисковик. Может, найдёшь ещё кого-нибудь. Мне этот план не нравится. Достаю из сумки распечатку и отдаю Бэйль. Я приду за тобой, если внутри всё чисто. Что значит чисто? Почему бы не называть вещи своими именами? Возмущается девочка. Почему ты не говоришь, кто может быть внутри? Наверное, по той же причине, что и ты, Бэйл. И тогда до неё доходит, и она кивает. Только не очень долго, ладно? просит она, потом открывает дверь в кофейню, стряхивает веловыми волосами и заходит внутрь. Я вздыхаю с облегчением и открываю синюю дверь в бар Под мухой. Наверх ведёт винтовая лестница. Занее освещённый коридор и вторая синяя дверь тоже не заперты. В маленьком коктейль-баре посетителей нет. Кленовые стропила, стойка из тёмного дерева, диванчики с бархатистой обивкой и маленькие столики. Не чуть не напоминает бар для студентов, больше смахивает на подпольные питейные заведения времён сухого закона, тщательно охраняемые и только для своих. За стойкой тоже никого. Если бы не горящие свечи на столиках и играющая пластинка Билли Холлидей, то я бы решила, что бар не работает. На полках позади стойки красоются бутылки виски, скотч, бренди, коньяка, а одна полка выделена для фотографий и газетных вырезок в тяжёлых серебристых рамках. Среди них несколько снимков Кейт Смит, причём она часто позирует с худощавым темноволосым парнем, не соуном. Есть и фото того же парня в одиночестве. Я перегибаюсь через стойку, пытаясь рассмотреть, о чем говорится в газетных вырезках, на одной, Кейт в вечернем платье и худощавый парень в смокинге. По бокам от них пожилая пара. Я читаю имена под фото. Мэридит Смит, Кейт Смит, Чарли Смит. И тут раздаются чьи-то шаги. «Привет». Я оборачиваюсь. И вижу Чарли Смита, худощавого парня с фотографией. На нем накрахмаленная сорочка, в руках он держит бутылку шампанского. Конечно, Чарли старше, чем на фото в роскошных рамках. Он погрузнел, в волосах заметно седина, кожа погрубела, но это точно он. Кем бы он не приходился Бейли, кем бы не приходилась Бейли Кейт. Мы пока закрыты, сообщает он. «Обычно мы начинаем обслуживать посетителей ближе к шести вечера». Я указываю на дверь. «Простите, было не заперто, и я вошла». «Без проблем. Можете присесть и посмотреть коктейльное меню», — предлагает он. «А я пока закончу кое-какие дела». «Отлично. Спасибо». Он ставит бутылку на барную стойку и тепло улыбается. Я заставляю себя улыбнуться в ответ, находиться рядом с этим незнакомцем Так похожим на Бейли, довольно неуютно. У него тот же цвет волос и кожи, та же улыбка и ямочка на подбородке. Чарли начинает открывать шампанское, и я взбираюсь на барный табурет. «Можно у вас кое-что спросить?» «Я в Остине недавно и еще плохо ориентируюсь. Мне нужно попасть в кампус. Я дойду отсюда пешком. Минут за сорок пять». «Наверное, лучше взять такси, если вы спешите», — отвечает он. «А куда именно вам нужно?» Я вспоминаю его биографию, которую недавно изучила Чарли Смит под 40. Почти архитектор, женат на Андреа Реес, причем на их свадьбе гостями были Бейли с Оуном. «В школу архитектуры», — говорю я. «Актриса из меня неважна, и моя попытка держаться непринужденно выглядит довольно жалко». Впрочем, Чарли проглатывает наживку, в нём вспыхивает внезапный интерес. «Когда-то я тоже там учился», — замечает он. «Мир тесен», — киваю я и оглядываюсь по сторонам, пытаясь сосредоточиться и унять бешено колотящееся сердце. «Дизайн ваш?» «Моей заслуги тут особо нет, только кое-что переделал, когда взял управление баром в свои руки, а основа прежняя». Чарли убирает бутылку шампанского и подаётся вперёд. "Вы архитектор?" спрашивает он. "Да, ландшафтник. Ищу место преподавателя", сообщаю я. "Тут есть временная вакансия, нужно заменить коллегу, ушедшую в декрет. Надеюсь, меня возьмут. Сегодня позвали на ужин знакомиться и обсуждать детали". "Как насчёт пары глотков для храбрости?" предлагает Чарли. "Чего вам налить? На ваш вкус", говорю я. Это опасно, замечает он. Особенно при условии, что у меня есть лишняя минутка. Чарли поворачивается к полкам, внимательно изучает варианты и тянется к бутылке редкого коллекционного бурбона. Я наблюдаю, как он кладёт в бокал для мартини лёд, добавляет биттеров, сахара и, наконец, завершающий штрих кусочек цедры апельсин. Наш фирменный коктейль, объявляет он. Пододвигай мне напиток. Old Fashion. Какая красота. Даже пить жалко. Восхищаюсь я. Мой дедушка готовил биттеры сам. Теперь этим занимаюсь по большей части я. Получается, конечно, не так, как у него, но я стараюсь. Я отпиваю глоток холодного крепкого напитка, и тот сразу ударяет мне в голову. Значит, это ваш семейный бар? Да, сначала заведение принадлежало моему деду. Ему понадобилось место, чтобы играть в карты с приятелями. Чарли указывает на стол в углу с табличкой "Резерв". На стене над ним висят несколько чёрно-белых фотографий, в том числе большой снимок группы мужчин, сидящих в этом же уголке бара. Дед провёл за стойкой 50 лет, потом ему на смену пришёл я. Вот это да. Невероятно. А как насчёт вашего отца? А что насчёт него? Поразительно, как Чарли настораживается при упоминании своего отца. Просто интересно, почему вы перескочили через поколения к ней, а её ему не хотелось заниматься баром? Лицо Чарли расслабляется, похоже, моё безобидное любопытство его успокоило. У него другое призвание. Заведение принадлежало отцу моей матери. Но ей тоже не хотелось им заниматься. Чарли пожимает плечами. Мне срочно понадобилась подработка, и я взялся за дело. Моя жена, точнее, бывшая жена, обнаружила, что носит двойню, и с учёбы пришлось завязывать. Я вежливо смеюсь, стараясь не реагировать на тот факт, что у него есть дети. Как бы поделикатнее подвести разговор к жене и свадьбе? Мне нужно узнать про кейт. «Вроде бы мы знакомы», — заявляю я. «Знаю, звучит странно, только мне кажется, что мы встречались тут много лет назад». Чарли с улыбкой склоняет голову на бок. «Неужели?» «То есть я была здесь много лет назад, когда училась в колледже? Значит, вам знакомо место, а не я». «Пожалуй, так будет точнее», — киваю я. «Мы с подружкой приезжали к вам на фестиваль острых соусов». Она делала фотографии для местной газеты. Чем больше правды, тем убедительней. И я почти уверена, что мы заходили именно сюда. Немного найдётся заведений с таким запоминающимся интерьером. Вполне возможно, фестиваль проходит недалеко отсюда. Чарли оборачивается и берёт с полки бутылку соуса Шонки багряный острый. Один из победителей 19 -го года. Знали бы вы, какая чудная кровавая мэри с ним получается. Соблазнительно. Такой напиток не для слабонервных, со смехом предупреждает Чарль. Если я не путаю, барменша, которая работала здесь в тот вечер, была просто душка. Надавала нам всяких советов, где поесть и куда сходить в Остинь. У неё длинные тёмные волосы, кстати, здорово на вас похоже. Ну, у вас и память замечает Чарли. «У вас тут есть чем ее освежить?» Я указываю на полку с фотографиями, в серебряных рамках, на снимок Кейт. «Вроде бы она...» Он мотает головой. «Нет, это невозможно!» И начинает протирать стойку, заметно напрягшись. «Тут бы мне и прекратить расспросы. Но как без его помощи узнать, кто такая Кейт Смит?» «Странно...» могу поклясться, что видела именно её. Вы случайно не родственники? спрашиваю я. Чарли поднимает глаза, и в его взгляде появляется раздражение. Вы задаёте много вопросов, замечает он. Знаю, простите, можете не отвечать, говорю я. Дурная привычка задавать много вопросов, думать, что люди на них ответят. Его лицо смягчается. Ничего, всё нормально. Она моя сестра. И я реагирую так остро лишь потому, что её уже нет с нами. Его сестра. Он сказал, что она его сестра, и её больше нет с ними. У меня сжимается сердце. Если Кейт, мать Бэйли, то она потеряна для неё навсегда. Бэйли всю жизнь считала, что мама умерла, но в последнее время у неё появилась надежда. И вот ей придётся потерять и усно, и поэтому я говорю Чарли то, что думаю. Простите. Мне ужасно жаль. Да уж, вздыхает он. Мне тоже. Я начинаю слезать с табурета, но бармен осматривает полку и берёт с неё фото в рамке. На нём сам Чарли с черноволосой женщиной и двумя маленькими мальчиками, одетыми в футболки с эмблемой клуба Техасские Рейнджерс. Скорее вы видели Андре, мою жену. Она проработала тут несколько лет, и когда я учился, выходила на смену чаще, чем я. Чарли протягивает мне снимок. Я внимательно его изучаю. Милая семья. Бывшая жена очаровательно улыбается в камеру. Наверное. Соглашаюсь я. Странно, правда. Я не помню, куда положила ключ от гостиничного номера, зато помню её лицо. Какие у вас прелестные ребятишки. Спасибо. Они замечательные. Похоже, мою фотогалерею пора обновить. Здесь им по 5 лет, а сейчас им уже 11. 11 возраст подходящий, если учитывать, что Андрея забеременело вскоре после свадьбы. После развода они немного распоясались. Думаю, я кинусь исполнять все их прихоти, чтобы быть крутым отцом. Чарли смеётся. Я им слишком потакаю. Обычное дело, киваю я. Да уж. Чарли пожимает плечами. А у вас есть дети? Пока нет, отвечаю я. До сих пор в активном поиске. А в моих словах больше правды, чем хотелось бы. И Чарли улыбается, наверное, гадая, воспринимать это как намёк или нет. Сейчас самый подходящий момент, чтобы задать вопрос ответ на который мне нужен больше всего. Как бы его получше сформулировать? Мне пора, но я могу и вернуться, если ужин закончится не слишком поздно. Конечно, возвращайтесь, и мы отпразднуем победу. Или поражение. Он улыбается. Как пойдет. Я встаю, словно собираюсь уходить, и сердце буквально выпрыгивает из груди. У меня к вам довольно странный вопрос. Ничего, если я спрошу, похоже, вы знакомы со многими местными. Пожалуй, слишком со многими, вздыхает Чарль. Что вы хотите узнать? Я пытаюсь найти одного парня. Мы с подругой познакомились с ним, когда приезжали сюда в тот раз, много лет назад. Он жил в Остине и, полагаю, до сих пор тут. Моя подруга влюбилась в него без памяти. Чарли явно заинтригован. Ясно. Сейчас она переживает трудный развод, и тот парень не выходит у неё из головы. Понимаю, звучит нелепо, только раз уж я здесь, то почему бы не попытаться его отыскать? Между ними вспыхнула искра, а это случается так редко. А вы знаете, как его зовут? спрашивает бармен. Хотя памятные имена у меня так себе. А с лицами как? На лица я помню многих. Киветтон. Я лезу в карман за телефоном, отыскиваю фотографию Оуэн, тот же снимок, мы показывали профессору Кукману. Я попросила Бэйли переслать его мне. Лицо девочки скрыто цветами. Оуэн счастливо улыбается. Чарли смотрит на фото, а потом выхватывает телефон у меня из рук и швыряет на столешницу, разбивая экран, перевешивается через стойку, глядит мне прямо в глаза. Думаешь, это смешно? злобно рыкает он. «Да кто ты такая?» Я испуганно трясу головой. «Кто тебя подослал?» «Никто». Я пячусь к стене. «Зачем ты лезешь в дела моей семьи? Кто тебя подослал?» «Отвали от нее!» На пороге стоит Бейли, в одной руке у нее список студентов, в другой стаканчик кофе. Вид у девочки, испуганный и злой, Такое чувство, что она готова швырнуть в моего обетчика барным табуретом, если понадобится. Чарли словно ведёт привидение. "Ни хрена себе", выдавливает он и медленно отходит от меня. Я делаю глубокий вдох. Мы все находимся на расстоянии вытянутой руки, но никто не двигается. В глазах у Чарли появляются слёзы. Кристин Восклицает он. Услышав, как он зовёт её по имени, пусть даже оно мне незнакомо, я перестаю дышать. Я вам не крестен, дрогнувшим голосом заявляет девочка и качает головой. Поднимаю с пола свой телефон. Он работает, хотя экран разбит. Я могу набрать 911, я могу вызвать помощь. Потихоньку придвигаюсь к Бэйл, защити её. Чарли примирительно поднимает руки. И тут я оказываюсь рядом с Бэйль. Позади нас синяя дверь, лестница и внешний мир. Послушайте, мне очень жаль, что так вышло. Я всё объясню, присядьте на минутку, и мы поговорим. Он указывает на столик, за которым мы можем сесть, и отходит на пару шагов, словно давая нам выбор. И я вижу, что он действительно искренен. В его глазах больше печали, чем злости. И всё же лицо Чарли красное от гнева, а ещё в его глазах я вижу страх. Чего бы он ни боялся, я не могу рисковать благополучием Бэйл, пока не узнаю, каков его интерес к ней. Поэтому я поворачиваюсь к девочке, хватаю её за футболку на спине и волоку к двери. Уходим, кричу я. Сейчас же. Мы с ней на удивление слаженно бежим по лестнице. Выскакиваем на улице Остина и уносимся прочь от Чарли Смита.